Часть 5. До. Луиза и Эшли. Глава 43. Луиза. «Вы уверены, что хотите этого?» — спросил адвокат по телефону. Конечно, он не был в восторге, получив от меня срочное сообщение в 8 утра в воскресенье. Но моя новая знакомая, неудачливая актриса, скоро придет на прослушивание и мне хотелось закончить все до ее прибытия. «Прочтите мне последнюю часть», — попросила я, «ту, где я лишаю наследства предполагаемых наследников». Он откашлялся и прочитал. «Я намеренно опустила в документе всех моих наследников и прочих лиц, неупомянутых в настоящем документе, и лишаю наследства всех и каждого из них, кто претендует или может быть признан моим наследником по закону». «Любому лицу, которое будет признано имеющим законное право на часть моего имущества, настоящим, я завещаю сумму в 10 долларов, и не более, взамен любой другой доли и интереса в моем имуществе». «И это защитит мою наследницу от любых притязаний», — уточнила я. «Да, поскольку устанавливается максимальная сумма в 10 долларов, значит, им и беспокоиться не стоит». Именно так. Хорошо. Подготовьте документ на подпись. «Вы совершенно уверены, Луиза?» Снова спросил адвокат, и я закатила глаза, хотя он этого и не видел. Мое главное достоинство заключается в том, что люди меня недооценивают. Если я попросила Нейтана починить мой компьютер, это еще не означало, что я не могла починить его сама. Я стара и больна, Но не беспомощно. Просто иногда я позволяю людям считать себя такой. Я не только умела орудовать молотком или прочищать кухонную раковину. В моем распоряжении имелся также обширный репертуар тайных знаний. Я весьма начитана. И речь не о классике — Камингуэе, Шекспире, Остен, Диккенсе, хотя их я тоже, разумеется, читала. Нет, я говорю о более полезном материале а именно о киносценариях. По работе, подбирая актеров, я читала по 20 сценариев в неделю. Ужасы, драмы, триллеры, детективы, боепики, боевики и романтические комедии. Прежде чем Голливуд наводнили супергерои, сценаристы писали об умных смертных, которые обводили вокруг пальца соперников, не пользуясь сверхспособностями и плащом Бэтмена. Они грабили банки, Ограбление на Бейкер-стрит, город воров, одиннадцать друзей Оушена, а также 12 и 13 друзей. Надевали чужую личину, тихушники. Сможете ли вы меня простить, талантливый мистер Рипли? И обманывали ни о чем не подозревающих богачей, отпетые мошенники. Разного рода подонков, подозрительные лица. И членов семьи, достать ножи. Меня восхищала хитроумие экранных героев и я собиралась устроить собственный твист, соперничающий с лучшими трюками из фильмов. У меня были веские основания. Женщина, которую предали дети, придумывает хитроумный план мести. Я была очаровательной главной героиней, физически хрупкой, но с блестящим умом и стальными нервами. Мои антагонисты — бесспорно мерзкими, эгоистичными самодовольными ничтожествами, которые украли лучшие годы жизни своей матери, а затем бросили ее в трудную минуту. А декорации просто божественные. Жуткий старый дом с тайной историей, о которой не знал никто, кроме его хозяйки. Моя ситуация уникальна, но не было необходимости изобретать жанр заново. В своей хитроумной афере я могла прибегнуть к нескольким проверенным трюкам, но при этом... Воспользоваться имеющимися технологиями. С помощью специальной программы я могла отправлять на телефон анонимные сообщения прямо с ноутбука. Ничего дополнительно не требовалось. А с помощью многочисленных камер по всему дому и снаружи я могла наблюдать за тем, как мои незадачливые жертвы рвут друг друга на части. Конечно, камеры не были оборудованы микрофонами, но я ведь опытный кастинг-директор. «Жесты моих жертв расскажут все, что нужно». «Совершенно точно уверенно», — в третий раз подтвердила я. Технологии важны, но это не единственная задача, которую мне предстояло решить. Не менее важен не только вопрос «как», но и «кто». Технологии предсказуемы. Люди — нет. И не всегда легко заставить их делать то, что надо. Я не могла провернуть все в одиночку. Мне нужен был сообщник. Да, моя сообщница ни о чем не подозревала, но сама шла в ловушку. Я не чувствовала себя виноватой в обмане, потому что, если после потери наследства мои эгоистичные дети наконец не отдадут мне эту чертову почку, она получит свою награду — все 10 миллионов долларов. Если придется бросить ей несколько пенни, чтобы отбиться от судебного иска, я так и поступлю. У меня достаточно средств, чтобы откупиться от нее, если дети возьмутся за ум. На это я и надеялась. Я считала, что вероятность удачного исхода 50 на 50. Конечно, мне не хотелось оставлять эту печальную актрисулю своей наследницей. Я устала от чистилища своей болезни. Пока у меня еще есть зубы, и я могу сама подтирать себе зад, я мечтала увидеть великие пирамиды Египта. «Северное сияние» в финской Лапландии, послушать «Кавалер Розы» в Венской опере. Я не для того всю жизнь вкалывала, чтобы медленно гнить в кресле. Так что это была моя последняя попытка. Когда они были детьми, я проделывала нечто подобное с мраморными шариками. Фраза «Ты не получишь свои деньги, если» гораздо менее эффективна, чем «Эти шарики твои деньги». «Я заберу их, если ты не...» Особенно хорошо это работало с Винни. Благодаря этим шарикам она и поступила в Стэнфорд. Так что, возможно, снова нужна обильная доза отрицательного подкрепления. А если ничего не выйдет, я хотя бы получу удовольствие от спектакля. Не совсем кавалер Розы, но все-таки драма. «Хорошо», — мрачно ответил адвокат, — словно в его интересах меня уговорить. «Я внесу эти изменения и отправлю их вам на следующей неделе». «Нет», — отрезала я, — «они нужны мне сегодня. Приезжайте ко мне, например, в час дня. Я приготовлю обед». Повисла долгая пауза. Я знала, что он сейчас скажет. «У вас все в порядке, Луиза?» И я мысленно улыбнулась. «Лучше не бывает» потому что моя сообщница вот-вот устроит представление, которое изменит ее жизнь и якобы положит конец моей.